Глава 6. База наблюдения Мила-Белорос на спутнике рядом с планетой. Оставшись на некоторое время в относительном одиночестве, Басур начал размышлять о немного странном условии, которое ему высказал старейшина поселения разумных. Но все его мысли и размышления по данному вопросу остановил появившийся с докладом Сабур. Командир, наши гости размещены. Предоставленные комнаты для отдыха и сна им очень понравились. В данный момент оба гостя уже спят. Все наши датчики, установленные в мебели выделенных комнат, непрерывно снимают показания их здоровья и психологического состояния. Вот только у меня есть сомнения в том, что у наших гостей есть интересные знания, пригодные для достойного обмена. Хорошо, я понял тебя, Сабур. Скажи, есть какие-нибудь новости относительно того, когда и кто на меня воздействовал неизвестным излучением? Я все выяснил, командир. Правда, для получения полного ответа мне пришлось поднимать данные ваших обследований в медицинском модуле, а также всю сопутствующую информацию с наших внешних датчиков на планете за последние пять с лишним циклов. Почему именно эти старые данные тебе понадобились? Командир, вы хорошо помните ту маленькую девочку из поселения на планете, которую нам пришлось усыпить на краю болота? Конечно, я прекрасно помню тот случай. Ты тогда использовал ментальные излучатели для погружения разумной в состояние наведённого сна. Судя по настоячёвшему акцентированию на этом случае с девочкой, Именно она как-то связана с неизвестным излучением. Я прав? Вы как всегда правы, командир, и совершенно верно сделали вывод, что та девочка имела прямое отношение к негативному воздействию на вас. Именно от неё вы получили первичное воздействие неизвестным излучением. Этого не может быть, Сабу. Скорее всего, тут ты ошибаешься. Я предельно внимательно осматривал ту спящую маленькую девочку. Никаких технических устройств или излучателей у нее при себе не было. Не буду спорить с вашим утверждением, командир. Но все дело в том, что та маленькая девочка сама по себе является хорошим источником неизвестного излучения. Это подтвердили данные, полученные после дистанционной биодиагностики и ментального сканирования, с наших внешних датчиков. Поэтому никакие технические устройства или излучатели ей были абсолютно не нужны. Поясни. Когда эта маленькая девочка шла вдоль болота, она была очень сильно напугана. Скорее всего, на нее так подействовали местные легенды об обитающих посреди болота различных агрессивных формах жизни. Поэтому она создала и наложила на своё биополе одеяние обычный защитный псиконтур. В массиве образов общения местного языка, который вы мне недавно предоставили, мне удалось найти его словесное обозначение. Данный псиконструкт у местных разумных имеет довольно странное название оберег от нечисти. Как я понял, Он применяется в повседневной жизни местных разумных для защиты от всего враждебного и пугающего. Когда вы стали осматривать уснувшую девочку, её биополе восприняло вас как неизвестную и, возможно, враждебную форму жизни, в результате чего защитный психоконструкт отпечатался в вашей ауре, чтобы начать разрушение вашего организма. Погоди, сабур После осмотра девочки я вернулся на базу и сразу прошел обследование в медицинском модуле. Никаких негативных последствий от этого защитного пси-конструкта наше диагностическое оборудование не зафиксировало. Да и все последующие медицинские проверки на протяжении пяти циклов тоже ничего не выявили. Как ты это можешь объяснить? Все очень просто, командир. У той спящей маленькой девочки была очень слаборазвитая энергетика из-за ее довольно малого возраста. Поэтому мощности неизвестного излучателя хватило только лишь на передачу вам общей структуры самого психо-конструкта. Пять циклов назад диагностическое оборудование нашего медицинского модуля не выявило никакой угрозы вашему здоровью, так как психо-конструкт лишённый необходимой энергии, был абсолютно нейтрален и не предоставлял для вас никакой опасности. Так бы и дальше продолжалось, но всё изменилось во время вашего последнего посещения поверхности планеты, когда вы на лесной поляне делали копирование матрицы языка с двух спящих разумных Защитный пси-конструкт, зафиксированный в вашей ауре, неожиданно стал получать необходимые объёмы неизвестного излучения. Получив достаточное количество энергии, данный пси-конструкт немедленно активировался, после чего началось постепенное разрушение не только вашей ауры, но и различных органов вашего тела. А когда к нам в гости пожаловал Демид его естественное излучение тела дало ускорение всем процессам заложенным в полученные вами ранее пси-конструкт. Так ты хочешь сказать, Сабур, что необычное излучение, исходящее от Демида и жителей его поселения, формирующее возможность создания слоев новой реальности на данной планете, а также неизвестное излучение той маленькой девочки, способные разрушить жизненную структуру разумного существа имеют в своей основе один и тот же вид неизвестной нам энергии. Совершенно верно, командир. Исходя из тех данных, что мною получены при выяснении обстоятельств негативного воздействия на вас, можно сделать однозначный вывод. Местные разумные из поселения, где живут Демит, его дед и та маленькая девочка, умеет использовать данный вид энергии как для созидательных процессов, так и для разрушительных. А что в данный момент происходит с пси-конструктом, что был прописан в моей ауре? Ведь как я понимаю, оба наших гостя из поселения сами по себе являются природными источниками довольно мощного необычного излучения. С вами сейчас уже ничего не происходит, командир. так как чужеродный пси-конструкт был удален из вашей ауры во время прохождения вами полного курса восстановительных процедур в медицинском модуле. Так что упадка жизненных сил у вас больше не будет. Я понял тебя, Сабур. Скажи, у нас собрана большая база данных по пси-конструктам? У нас вообще нет и никогда не было такой базы данных. В мирах нашей Вселенной Никогда не использовались подобные пси-конструкты. Ваш разумный вид во все времена существования мира Белрос пользовался исключительно бытовым пси-оперированием и только в особо крайних случаях применялось пси-воздействие на других разумных существ в качестве вынужденной защиты для сохранения жизни. С действующим пси-конструктом мы столкнулись впервые на этой планете. Выяснилось это только сейчас после расследования причин резкого ухудшения вашего здоровья. Именно ваш внезапный упадок жизненных сил, а также данные последующего полного медицинского обследования помогли нам случайно узнать о существовании этого единичного психоконструкта и принципах его воздействия на живых существ. Как ты думаешь, Нашим гостям известно что-нибудь о других псиконструктах. Думаю, что им это достаточно хорошо известно. Ведь ту маленькую девочку кто-то научил использовать данный защитный псиконструкт в повседневной жизни, а обучить её мог только кто-то из разумных более старшего поколений. Ну вот, Сабур, видишь, как хорошо всё складывается. А ты поначалу сомневался в том, что у наших гостей имеются интересные знания, пригодные для достойного обмена. Когда Всеволод Доброславович со своим внуком Демидом проснутся и покушают, необходимо будет основательно поговорить с ними обо всех защитных пси-конструктах. Не думаю, что они используют только один этот способ пси-защиты. Как вы думаете, командир, У местных разумных может быть в наличии ещё какое-нибудь неизвестное для нас знание. Кто знает, что у местных ещё может быть? Мы ведь в основном наблюдаем за техническим и технологическим развитием разумных в различных мирах этой вселенной. Но всё дело в том, что самые совершенные технологии не всегда играют определяющую роль в развитии разумного общества. Технические устройства должны лишь помогать развитию мыслительных процессов, а не подменять его, делая самих разумных существ полностью зависимыми от какой-либо техники. Но ведь без необходимых технических устройств быстрого развития разумного общества может не может и произойти. Ведь благодаря различным совершенным технологиям мир Белросс освоился. в многочисленных мирах своей родной вселенной, а потом в поисках знания смог попасть в эту вселенную. Да что там говорить, даже вам, командир, чтобы попасть в один из слоёв реальности на данной планете, приходится пользоваться портальными установками. Если бы не совершенные технические разработки, мир Белрос никогда бы не смог доставить в иную вселенную нашу базу наблюдения. и расположить её на спутнике возле этой планеты. Разве я не прав? В твоих выводах есть определённый смысл, Сабур, но всё дело в том, что нам однажды довелось наблюдать за одним видом разумных, освоивших не только свою звёздную систему, но и десятки ближайших к ним. При этом данный разумный вид вообще был далёк от использования каких-либо технических устройств. Развитие этого необычного разумного сообщества опиралось только на совершенствование различных своих психоментальных способностей и на освоение энергии окружающего пространства. Командир, а как же тогда эти разумные перемещались с планеты на планету, как в своей звёздной системе, так и на планеты в других системах? Ты можешь мне поверить, Сабу, но они перемещались при помощи мысли. используя энергии окружающего пространства. Они так же, как и мы, любили наблюдать за развитием жизни на различных планетах, даже не допуская мысли как-то повлиять на естественный ход событий. У них даже не было таких понятий, как уничтожить или захватить. Все, что нужно для жизни, им давала природа родного мира. Они никогда не строили свои города и поселения, Поэтому каждый род разумных селился там, где им больше всего нравилось. Их дома и жилища выращивались из необычных семян, словно деревья, создавая неповторимый внешний вид и внутреннее убранство. Делалось всё это довольно быстро при помощи изначально заложенной в семя мысли формы и доступных энергий окружающего пространства. При этом выращенные разумными существами дома и жилища довольно гармонично вписывались в окружающую природную среду и совсем не выглядели чужеродными. А чем эти разумные питались? Тем, что давала им природа родного мира – ягодами, орехами, фруктами и овощами. На той планете ведь были не сплошные леса, между ними гармоничными островами росли прекрасные фруктовые сады. Как правило, все сады находились возле рек и озер с кристально чистой водой. За все время нахождения нашей команды в том мире мы ни разу не видели и никаких крупных животных или птиц в небе, поэтому нам неизвестно, употребляют ли они в пищу мясо или нет. Вам приходилось с ними общаться, командир? К моему глубокому сожалению, собор Нормального взаимовыгодного общения с этими разумными у нашей команды не получилось. В повседневной жизни для общения между собой эти необычные разумные использовали только мысли-речь. А голосовую речь они использовали лишь для воспитания своего потомства. Из-за того, что массивы образов общения наших миров очень сильно различались, нам так и не удалось достичь с ними полного взаимопонимания. Они вообще никак не отреагировали на размещение нами большой космической базы на орбите возле их центральной планеты и к установке наших портальных площадок на поверхности. Эти необычные разумные никоим образом не препятствовали нам в наблюдении за их повседневной жизнью, но сами первыми на прямой контакт с нами не шли, за исключением момента, когда мы только прибыли в их мир. Мы пробыли в том необычном мире больше 50 циклов, после чего отправились в дальнейший путь на поиски знаний. Наш долгий полет закончился, когда мы прибыли в эту систему. Вы до сих пор переживаете гибель своего корабля и невозможность увидеть новые миры? Знаешь, Сабур, несмотря на потерю корабля и всей своей команды, я все же рад, что мы в конечном итоге увидели оказались именно здесь, в этом вечно сражающемся за свое существование в мире. Разумные существа с этой планеты, какому бы виду или расе они не принадлежали, еще способны удивлять и поражают меня своими необычными накопленными знаниями. А что вы хотите предложить им взамен за их знания, командир? Все, что они сами попросят.